Глава тысяча пятьсот шестьдесят седьмая. Не желаю. Как только эти слова сорвались с губ Манхао, он прищурился, почувствовав появление особой ауры на континенте бессмертного бога. Там находилась то ли воля, то ли поток божественного сознания, нечто всемогущее и бесконечно властное. Континент бессмертного бога залил богрякнет свет крови. Это безумное, тираническое, агрессивное сияние могло истребить все живое. Как только появился алый свет. В практике континента безсмертного бога пришли в восторг. Первородный свет сферы З. Мы еще не проиграли. Как мы можем проиграть? С этими криками они с новой силой принялись рубить практика в школе безбрежных просторов. До Манхаяу долетели крики про первородный свет сферы З. Он заметил блогряный свет, который стремительно приближался к практикам школы безбрежных просторов. Манхаяу чувствовал скрытую внутри силу, от такого никто из солдат школы не мог защититься. Если дать свечению достичь армии, больше половины воинов просто погибнет. Манхао внезапно рассмеялся и спокойно шагнул вперёд. Возник он прямо на границе багряного свечения, и ему хватило просто толкнуть пространство перед собой, чтобы где-то в недрах континента Бессмертного Бога ярко вспыхнул свет. Багряный свет стал ещё ярче, а потом обо всся сконцентрировался в луч и со скоростью, выходящей за рамки возможного, устремился к Манхао. В мгновение ока эта багряная молния ударила об выставленную Манхао ладонь. Пространство вокруг вздорожало, звёздное небо разрывало на части, во все стороны разлетелись красные искры. При этом у Манхео волосы развевались, шелестели полы халата. Все практики континента Бессмертного Бога и школы Безбрежных просторов и землёного оставили с него. Время казалось замедлилось. Свечение вокруг Манхео медленно тускнело. Как вдруг он поднял голову и щёлкнул пальцем. Весь мир прорезал раскат грома, багряная молния разбилась на помогней. которые быстро растворились в звездном небе. Первородный свет свет з. Негромко сказал он. Неплохо. Достаточно, чтобы уничтожить все, что не достигло трансцендентности. С этими словами он взмахнул рукавом, спокойно глядя на континент Бессмертного Бога внизо. И этот взгляд буквально источал скрытую силу. Все существа на континенте задрожало и одновременно закричало: Любавок, кто посмеет напасть на континент Бессмертного Бога, ждет смерть! А тыхрёво континент начал трястись и крошиться, горы распадались на части, высыхали реки. Славно две огромных руки разрывали земную твердь, а откуда появилась огромная фигура гигант? Похоже, его похоронили под землей. Когда он открыл глаза, у него на лбу вспыхнуло девять звёзд, и ему пришлось опереться на края огромной ямы, чтобы подняться к небесам. Полемия бога! взревел он. Гигант взмыл вверх и стал расти, пока не достиг размеров целой планеты. Ставшие этому свидетелями, практики задрожали от страха, но это было ещё не всё. На континенте Бессмертного Бога открылись новые разломы, откуда тоже с рёвом выбирались гиганты. Звёздное небо дрожало под гнётом этой безумной энергии. Континент Бессмертного Бога постепенно раскрывал свои карты. Происходящее лишь подтвердило подозрения Мэн Хао относительно неиспользованных резервов противника. Скорее всего, это всё нереально, подумал он. А рассматривая приближающихся гигантов из племени Бога, Манхао вновь спокойно толкнул рукой пространство, от чего его беззвучно исказилась сила времени. Естественные законы искривились, магические законы были скручены. Прямо на глазах практиков невероятные гиганты племени Бога задрожали и начали усыхать. К моменту, когда они добрались до Манхао, от них не осталось ничего, кроме пепла. Последний гигант с девятью звездами волбю издал рев ярости и страха. Как будто ради мести по защите континента бессмертного бога, он был готов заплатить любую цену, даже погибнуть. Гигант сжал пальцы в кулак и со всей силы ударил в Манхал. Несмотря на рассыпающиеся пеплом тела, он все равно сумел нанести один удар. Его сила брала свое начало из древних времен. Она превратилась в бурю, чья энергия превосходила уровень девяти сансей и достигла трансцендентности. Это была сила трансцендентного физического тела. Ничто такое не могло игнорировать естественные магические законы, даже старая ящерица вмлела. К этому моменту все поняли, какими невероятными резервами обладал континент Бессмертного Бога. Последний из гигантов племени богов вложил всю свою жизненную силу в удар, но прежде чем тот достиг цели, гигант рассыпался пеплом. Мэн Хао достиг трансцендентности не только физическим телом, но и душой, а также культивацией, он сам был осанцей. У до царства порядка ему оставался всего один шаг. Пепел к пеплу, прах к праху, тихо сказал Мэн Хао, достойно уважения. И всё же, эта атака не совсем точ, чего ты желал. Позволь мне отрезать оплетавшие тебя нити. С этими словами он сделал шаг в сторону континента Бессмертного Бога. Теперь он понял истинную природу этого места, чтобы устранить последние сомнения, осталось увидеть всё лично.